11. Ойоне стала прихваривать глубокой осенью, когда листья клёна покраснели и сморщились. Исключая то время, когда Ойоне жила в Киото, ни в Хиросиме, ни в Фукуоке, она ни дня не чувствовала себя вполне здоровой, и нельзя было сказать, что возвращение в Токио повлияло на нее благотворно. Скорее, ей был вреден климат родных мест — так сильно она одно время страдала. Но постепенно состояние ее несколько улучшилось, и причин для тревоги у Соске стало гораздо меньше. Он спокойно ходил на службу, а Ойоне, проводив его, весь день хлопотала по хозяйству. И когда глубокой осенью, принесшей ледяной ветер и иней, Ойоне снова почувствовала недомогание, она не очень огорчилась, даже не сказала об этом мужу, Когда же он сам заметил в ней перемену и посоветовал обратиться к врачу, отказалась. Как раз в это время к ним переехал Куроку. уроку. Соское очень не хотелось обременять и без того слабую здоровьем Ойона, но обстоятельства оказались сильнее его, и ему пришлось смириться. Единственное, что ему оставалось, это дать жене бесполезный совет беречь себя и не волноваться. «Все будет хорошо», — засмеялась в ответ Ойоны. После этих слов Соске окончательно потерял покой. Но, как ни странно, с переездом к уроку Ойоны даже приободрилась, видимо, потому что прибавилась хлопот и теперь со всем усердием, на какое только была способна, ухаживала за мужем и деверем. Не в пример к уроку Соске все это хорошо понимал и, исполненной благодарности, Боялся лишь, как бы волна душевной энергии не захлестнула Ойона, не ухудшила ее здоровье. Так оно, к несчастью, и случилось. В один из декабрьских дней, когда над землей свинцовой тяжестью нависло небо и холодное ненастье угнетало душу, сжимая руками измученную голову, Ойона с трудом поднялась после бессонной ночи и стала хлопотать по хозяйству. Каждое движение отдавалось в мозгу легкой болью, и все же днем Йоны было легче, нежели ночью, когда все мысли были сосредоточены на этой боли. Превозмогая боль, Ойона собирала мужа на службу, надеясь, что немного погодя наступит, как обычно, облегчение. Однако надежды ее не оправдались. Оставшись наедине с собой, Ойоны почувствовала слабость во всем теле. Вдобавок угнетала промозглая погода. Казалось, небо замерзло, и холод проникает в дом сквозь сёдзи, тоже темные и сумрачные. Но, несмотря на холод, голова горела. Пришлось Ойоны лечь в постель. Спустя немного она попросила Киё принести ей смоченное в воде полотенце. Полотенце сразу стало теплым, так пылала у Ойона голова. Тогда она поставила у изголовья таз и время от времени сама смачивала полотенце. Промучилась Ойона до самого обеда. У нее даже не хватило сил встать к столу и поесть, как обычно, вместе с куроку. Она лишь велела служанке подать к куроку обед. А потом, совершенно не заботясь о прическе, попросила принести мягкую ватную подушку вместо жесткой, на которой обычно спала. Вышел из своей комнаты к уроку, заглянул к Йоне, но, увидев, что она лежит с закрытыми глазами, вероятно, решил, что она спит, и тихонько прикрыл фусума. Затем сел к столу и стал торопливо есть политый чаем рис. Лишь к двум часам Йоне наконец, забылась коротким сном, А когда проснулась, полотенце, обмотанное вокруг головы, оказалось совершенно сухим. Главная боль несколько утихла, но все тело было налито какой-то отвратительной тяжестью. С большим трудом Ойоны встала, чтобы немного подкрепиться. — Что, госпожа, полегче вам? — заботливо спросила Киё, прислуживая за столом. Ойоны будто и в самом деле почувствовала облегчение. Она велела служанке убрать постель и села у Хибати дожидаться мужа. Соска пришел со службы вовремя, с раскрасневшимся от холода лицом. В районе Канда, сообщил он, уже началась предновогодняя торговля. У магазинов стоят шесты с рекламами. Вход в торговые ряды задрапирован по обеим сторонам белым в красную полоску полотном, Гремит специально нанятый оркестр, завлекая покупателей. — Такое веселье, — заключил Соске, — непременно посмотри. На трамвае доедешь очень быстро. После внимания, проявленного мужем, у Ойона не хватило духу пожаловаться на недомогание, да и не так уж она страдала. Поэтому она, как обычно, помогла мужу переодеться но не было еще и девяти часов, когда вдруг она сказала, что хочет лечь пораньше, потому что ей не здоровится. Примечание. Согласно японским обычаям, лечь спать раньше мужа считается невежливым. Конец примечания. Для Соске это явилось неожиданностью, и он встревожился. Но Ойоне так уговаривала его не волноваться, что он успокоился и отправил ее спать. Минут двадцать после этого он сидел при тусклом свете лампы у Хибати, прислушиваясь к шуму чайника в вечерней тишине, и размышлял. Ходят слухи, будто всем чиновникам с Нового года прибавят жалования, но перед этим непременно проведут либо реорганизацию, либо сокращение. И Соскай без страха не мог думать, что ждет его в этом случае» устроивший его на службу Сугихара, к несчастью ушел из министерства, где был начальником отдела. Соске, хоть и не доучился и потому многим уступал в знаниях, да и читал мало, с работой справлялся не хуже других. К тому же, как неудивительно после переезда в Токио он ни разу не болел и изо дня в день исправно ходил на службу. Наконец, Соске решил, что, пожалуй, все обойдется, и легонько постучал ногтем по чайнику. В этот момент раздался исполненный страдания голос ОЙона, которая звала его. Забыв обо всем, Соске побежал к жене. Морщась от боли и сжимая рукой плечо, Ойона сидела в постели, сбросив наполовину одеяло. Соске почти машинально положил ей на плечо руку, ощутив пальцами остро торчавшую ключицу. «Чуть подальше», — жалобно произнесла Ойоне. не сразу нашел больное место между плечом и шеей, затвердевшее словно камень. По просьбе Ойоне он изо всех сил надавил на это место, у него даже пот выступил на лбу, но это не принесло оЙона облегчения. Невольно Соске вспомнил болезнь со старинным названием «грудная жаба» и рассказ деда об одном самурае, ехавшем куда-то верхом. Почувствовав вдруг нестерпимую боль в плече, самурай соскочил с лошади, схватил нож, прикрепленный к рукояти меча, сделал надрез на плече и пустил кровь, тем самым избежав смерти. Понимая всю опасность болезни, соска тем не менее, сомневался в необходимости столь жестокого метода лечения. Прилив крови был настолько сильным, что у Ойона покраснели даже уши. На вопрос, есть ли жар, Ойона с трудом ответила, что есть. Соске велел Киё налить в пузырь холодной воды, но пузыря, к несчастью, не оказалось, и Киё так же, как утром, принесла таз с водой и, смочив полотенце, положила его на голову Ойоны. Соске продолжал усиленно массировать плечо, время от времени справляясь: "Не стало ли Ойоны хоть чуточку легче?" Однако Ойона едва слышно отвечала, что нет, ей не легче. Соске совсем приуныл, но оставить Ойону одну и идти за врачом не решался. — Сбегай в лавку за пузырем, а заодно позови врача, он, пожалуй, не спит, ведь рано еще, сказал соская служанке. Киё тотчас же вышла в столовую посмотреть на часы, и оттуда послышался ее голос. — Сейчас четверть десятого. Затем она пошла на кухню и принялась в темноте искать Гота. Очень кстати вернулся к уроку. Как всегда, не сказав брату ни слова, даже не поздоровавшись, он направился было к себе, но соска громко его окликнул. Куроку замешкался в столовой, однако брат продолжал его настойчиво звать. Куроку волей-неволей нехотя откликнулся и заглянул в комнату Ойона. Глаза у него были воспаленные, он, видимо, выпил, однако хмель тут же прошел. «Что-нибудь случилось с сестрицей?» — испуганно спросил Куроку. Соскэ решил вместо служанки отправить за врачом и в лавку Куроку и велел ему поторопиться. Куроку, не раздеваясь, пошел к выходу. «Я лучше позвоню врачу от Сака и Сан, так будет быстрее». «Ладно», — согласился Соскэ. Пока Куроку ходил, Соске то и дело заставлял Киё менять воду в тазу, а сам массировал Ойоне плечо, чтобы хоть как-то отвлечься. Было невыносимо смотреть, как она страдает, и бездействовать. Соске весь извелся в ожидании врача, все время напряженно прислушиваясь к звукам снаружи. Появление врача было для Соске равносильно наступившему после тревожной ночи долгожданному рассвету. Врач, как ему и полагалось, держался вполне спокойно. Он поставил рядом с собой свой чемоданчик и, хладнокровно, не спеша, стал осматривать Ойоне, словно перед ним был больной, страдающий хронической болезнью. Глядя на его невозмутимый вид, Соске немного успокоился. Врач поставил ойоны на спину горчичники и велел ставить их каждый раз во время приступа, а также класть на ноги согревающий компресс, а на голову – пузырь со льдом. Киё и Короку занялись приготовлением компресса, а Соске положил жене на голову пузырь. Так в хлопотах прошло около часу. Врач остался, чтобы некоторое время понаблюдать за больной, И время от времени они с Соске обменивались ничего не значащими фразами, не переставая озабоченно поглядывать на Ойоны. «Холодно теперь по ночам», — заметил врач. Испытывая неловкость от того, что доставил врачу столько хлопот, Соске попросил его не стесняться и уйти, когда тот пожелает, и подробно расспросил об уходе за больной. К этому времени Ойоны почувствовала себя лучше. «Теперь все будет хорошо», — сказал врач. «Я пропишу лекарство, вам надо выпить его на ночь, и я надеюсь, вы сможете уснуть». Врач оставил рецепт и ушел. Вслед за ним ушел и к уроку купить лекарство. Взглянув на мужа, Уйоне спросила, который час. При свете лампы она выглядела особенно бледной. Соске подумал, что это из-за разметавшихся по подушке черных волос и заботливо поправил ей прическу. «Легче тебе?» — спросил он. «Да, гораздо легче», — ответила Ойона со своей обычной улыбкой. Даже страдая, она не забывала улыбнуться соске. В столовой, положив голову на стол, посапывала служанка. «Разбуди, пожалуйста, Киё», — попросила Ойона. Когда Ойона приняла купленное к уроку лекарство, Было уже около двенадцати. Не прошло и двадцати минут, как больная мирно спала. «Все в порядке», — сказал Соске, глядя на жену. Куроку тоже посмотрел на невестку и ответил, «Да, вроде бы в порядке». Вскоре Куроку ушел спать. Соске постелил себе возле ойона и быстро, как всегда, уснул. Через несколько часов на смену холодной и ненастной ночи пришел рассвет, а вскоре взошло солнце, залив яркими лучами землю. Соска позавтракал, уже пора было идти на службу, а Ойоне так и не просыпалась. Склонившись, Соска прислушивался к ее глубокому дыханию и раздумывал, идти ему на службу или остаться дома.